Глава 15 На день рождения Нэнси в имении тейтеров в Стрекоза съехалось множество людей. Семью подруги любили и уважали в округе. Гости начали прибывать с раннего утра. Поздравляли не только именинницу, но и ее родителей. С тем, что у них такая замечательная дочь. Официально празднование назначено было на обед и грозило продлиться до поздней ночи. Хотя Нэнси была на ногах по ее словам. Чуть ли не с рассвета, когда в стрекозу из столицы прибыли ее бабушка и дедушка. Сейчас, когда солнце перевалило зенит, они отдыхали, а празднование набирало силу. Тейтеры в своем саду разбили несколько палаток, где гости могли получить угощение и лимонад. А в одной из них, облюбованные дядей Персивалем, еще и наливали то, что покрепче. Также в ней обсуждали приготовление к завтрашней большой охоте. Прикидывали, кто и сколько возьмет с собой слуг, лошадей и собак, кто будет загонять, кто станет охранять загонщиков, а кто будет встречать с магией, луками и пистолями вспугнутых зверей. Сетовали на то, что магов в Равердорме очень мало, а огнестрельного оружия и того меньше. На большую охоту поднималась вся округа, потому что случаи нападения диких зверей повторились и этой ночью. Снова были два трупа. Правда, на этот раз не ровердормские, а заезжие. Непонятно, по какой оказии оказавшиеся на дороге из Ольсена. Поговаривали, что это беглые каторжники. Кому-то намекнул на такое глава жандармерии. Так что их не слишком-то жаль. Дальше слушать я не стала. Подхватила Марион под локоть, и мы пошли дальше. Потому что мне как раз было очень жалко. Миновали палатки, взяв в одну из них корзинку для пикника после чего направились по засыпанной гравием дорожке к роскошному яблоневому саду тейтеров. Тот соседствовал с живописным прудом, в котором росли необычные для Равердорма кувшинки и водные лилии. У каждого из этих цветов было мудрёное длиннющее название, произнести которое можно было едва ли не вывихнув язык. Семена этих растений привезли родители Нэнси из заморских экспедиций. Часть кувшинок и лилий не выдержали суровых зимы Лаэра. Но некоторые отлично прижились и вот уже которые год радовали глаз необычными формами и яркими крупными бутонами. Чтобы продолжать радоваться, а еще распаковать корзину для пикника, мы устроились на полосатом пледе неподалеку от пруда, прячась в тени раскидистой яблони. Мариан тут же развязала шляпу. Сорвала ее с головы, затем тряхнула светлыми локонами, пожаловавшись, что мама заставляет ее надевать это орудие пыток. У неё от шляпок постоянно потеет голова, а пчелы, которых Марион недолюбливала с детства, вечно путали искусственные цветы на их полях с настоящими. На это я сочувственно вздохнула. Летних шляпок у меня и отроду не водилось. Были только зимние, меховые, из шкурок, подаренных Роганом. «Вот вы где!» — остановившись на дорожке, помахала нам Нэнси. Одета подруга оказалась в чудесное кружевное платье и тоже, естественно, была без шляпки. Не могу сейчас подойти. Чуть позже. Меня снова зовут. Убежала встречать новую семью и принимать подарки. Затем Нэнси отводила детей в шумные круги на лужайке перед белоснежным двухэтажным домом Тейтеров, где их развлекала подвижными играми мама Нэнси, леди Оливия Тейтер. Для подростков были придуманы другие развлечения. Нэнси звала их присоединиться к группе, запускавшую гигантского воздушного змея, украшенного крыльями давно вымершей Реликтовой стрекозы, как называл ее лорд Тейтер. Размеров этой стрекоза было устрашающих. Тейтеры тоже привезли ее из одной из своих экспедиций, и теперь отец Нэнси запускал змея к вящему удовольствию детворы. Среди собравшихся вокруг него я заметила и раскрасневшуюся Лизи со сбившейся на бок лентой в волосах. Моей неуклюжей попыткой воспроизвести модную столичную прическу которую сестра подсмотрела у Кейт Истром. Вышло не слишком-то хорошо, но все равно выглядело неплохо. Я все же нашла в себе силы признать, что даже моя прическа не могла ее испортить. Потому что Лиззи обещала вырасти настоящей красавицей. Рядом с сестрой крутился ее постоянный спутник — Томас Лайтингер, школьный друг и охранник. Тот, кто никогда не давал её в обиду. Только вот уберечь сестру от столичной родни Томасу оказалось не под силу. Это была уже моя забота. Гости постарше в шумных детских забавах не участвовали. Часть мужчин облюбовала ту самую палатку на входе. Остальные, а также их жены и старшие дочери, либо расположились на пледах в саду, либо прогуливались по дорожкам. Увидела я и Азалию Уилсон. Стоя неподалеку от пруда, она что-то втолковывала двум дамам постарше. И да, моя родня тоже прибыла на день рождения Нэнси. Тётя Азалия настояла на том, чтобы я обязательно взяла с собой и ее, и мою кузину, надавив на то, что они якобы будут следить за тем, как я стану исполнять наш договор. Но потом оказалось, что с нами едут еще и дяди, и Кейт Истром. Хорошо, что Лоуренса не было. Тот собирался заночевать в Ольсине, прислав записку, что вернется домой только к вечеру сегодняшнего дня. Впрочем, я догадывалась об истинных причинах столь навязчивого поведения родни. И наш договор с тетей Азалией тут был совершенно ни при чем. После крайне неприятного инцидента с кражей ожерелья графини Астон тети стали приходить отказы. Несколько семей заявили, что не смогут принять приглашение на утренний чай или же на очередной прием, который Азалия Уилсон собиралась устроить в стенах поющей Ивы. Ссылались на важные дела, но я подозревала, что причиной их недоверия стала пошатнувшаяся репутация столичных Уилсонов. Тётя была готова на все, чтобы ее исправить. Уилсоны собирались показываться в обществе и вести себя, как ни в чем не бывало. Надеюсь, что очень скоро это самое общество обо всем благополучно забудет. Приглашение для них я все таки достала. Написала Нэнси, и та тотчас же прислала ответную записку с яркой карточкой для Элейн Вилсон. К тому же в записке Нэнси намекнула, что у нее возникла грандиозная идея. О которой она обязательно расскажет мне в стрекозе. Я терялась в догадках, что бы это могло быть. Меня не оставляло ощущение, что подруга придумала, как изловить вора. Подумав о воре, я повернула голову. Элейнский и тыстром расположились неподалеку от нас с Марион. растелили свой плед в непосредственной близости к дорожке, проходящей возле пруда. Затем чинно уселись, расправив подолы. Поставили рядом с собой корзинку и принялись глазеть по сторонам. Явно выглядывали достойных джентльменов, которые могли бы скрасить их одиночество. Только вот среди приглашенных Нэнси вряд ли были те, кто мог подойти столичным красоткам. Подруга увлекалась магией и учебой, заявив, что замужество не входит в ее планы до того момента, пока она не закончит академию. Так что Элейн и Скейт продолжали скучать в полном одиночестве. Наконец, к нам снова подбежала раскрасневшаяся Нэнси. Представляешь, детвора называет твою тетку леди Акацией, плюхнувшись на плед, заявила она. Это все Томми Лайтингер затеял. Знали бы вы, как ее это злит. Могу представить, усмехнулась я. Твоего дядю я тоже видела. Он в первой палатке и, кажется, очень скоро придется его оттуда выносить. Нет, Марион, он жив, просто доберет до своей нормы и заснет. — кивнула я. Судя по всему, Персиваль Уилсон твердо решил держать заданную планку, не собираясь провести ни единого трезвого дня в деревне. Тут Нэнси снова подскочила на ноги, помахав кому-то вдалеке. донны ты приехали, и мне нужно будет их встретить. На обратном пути я проведу и твою кузину и ее подругу, а то уже больно они заскучали. После этого вернусь и расскажу вам то, что придумали мои родители. Тебе это понравится, Мира. Она округлила глаза, затем понизила голос. «А еще о герцоге Кавингтоне». «Надеюсь, новость о герцоге понравится уже мне», — отозвалась Марион, пока я размышляла, что бы это могло быть. «Даже не надейся», — усмехнулась Нэнси. «У тебя уже есть брай, так что я стараюсь исключительно ради мира». После чего убежала встречать гостей. Мне тоже было о чем рассказать Нэнси и Марион. Я собиралась передать им разговор с тётей, закончившейся подписанным в библиотеке договором. Нет, мы не скрепляли его кровью и даже магическую печать на него не поставили. Не только потому, что я понятия не имела, как это делать, но не стала даже пробовать. К тому же мне не хотелось демонстрировать свои умения раньше времени. Зато синими чернилами на белой бумаге тётя пообещала вернуть нам с Лизи нормальное обеспечение Указала сумму, которую с начала осени я могла оставлять на наши расходы до момента, пока сестре не исполнится 18. Большего выторговать мне не удалось, но я была довольна и тем, что получилось. Разбуженный дядя, недовольно бурча себе под нос, поставил на бумаге корявую подпись, даже не поинтересовавшись, зачем мы его потревожили. Со своей стороны я обещала избегать встреч с молодым герцогом Кавингтоном, пока тот находится в Равердорме. Поставив подпись, я подумала, что тем самым между мной и тётей было заключено нечто вроде временного перемирия. И пусть Азалия вилсон все так же считала, что наше место. Хорошо, уже не на помойке, но все равно с видом на нее. Но, по крайней мере, она поинтересовалась у меня здоровьем тёти Прим. После этого распорядилась, чтобы ее кухарка приготовила той куриный бульон. Лучшее средство для восстановления сил. Затем последовало сухое приглашение для нас, с Лизи, присоединиться к ним за семейным ужином. Лоренса в Рэвердорме не было, и все за столом принялись гадать, какая оказия вынудила того отправиться аж в Ольсен. Я догадывалась, но помалкивала, поглядывая в свою тарелку и пытаясь заглушить протестующий внутренний голос. Все я сделала правильно, твердила себе. Я не должна ни в чем себя упрекать, потому что где я, а где герцог Кавингтон? Зато с этим договором нам больше не будет грозить голод. Я смогу отвезти Лизи в столицу, починить крышу в восточном крыле и даже достать с полок книги, чтобы начать готовиться по ним к вступительным экзаменам. Но если я все сделала правильно, то почему на душе было настолько отвратительно? Словно я продала за деньги то, чему нет цены. Тут на колени Элейн прыгнула непонятно откуда взявшаяся жаба, и мне стало не до угрызений совести. Кузина истерически завизжала, подскакивая на ноги и пытаясь скинуть ее с платья. Опрокинула стул, затем запуталась в подоле и ножках мебели и упала, потянув на себя скатерть с остатками ужина. В этот самый момент тётя Азалия отчитывала Лизи за то, что та взяла неправильный нож для рыбы. Сестра слушала ее с понурым видом и к произошедшему причастно быть никак не могла. Я сидела на другом конце стола и в жабьем преступлении тоже не была замешана. Азалия Уилсон прекрасно это видела. Тогда откуда же взялось прыгучее земноводное? «Но ну, любят они вашу дочь», — пожал плечами вызванный нами Патрик после того, как отловил бородавчатую негодницу за лапу. «Но эти жабы не заразные, так что нечего их бояться. Да и к зиме они в спячку впадут и не будут вам больше докучать». «До зимы я не доживу», — воскликнула Элейн, заламывая руки. «Я их терпеть не могу. Боюсь до ужаса, до дрожи. За что мне такое наказание?» Я снова промолчала, хотя вспомнила тётушкино гадание и прозвучавшее предсказание. Тут Элейн в слезах бросилась вон из столовой. Тетя Азалия отправилась ее успокаивать так, что ужин или мы уже втроём. Кейт, Лизи и я. Дядя к этому времени выполнил свою норму и преспокойно спал. Мы тоже хранили молчание, но при этом я не спускала глаз с Кейт Истром. Думала о том, что если тетушки предсказания сбываются с такой скоростью, как в случае с Лоуренсом и Элейн, то очень скоро должно проявиться и предсказанное Кейт. Но обещанные ей позоры и тюрьма не спешили наступать, и я понятия не имела, когда это произойдет. Быть может, тетя Прим все-таки ошиблась насчет неё». На следующее утро предсказание тоже не сбылось, поэтому мы стали собираться к Тейтерам. И Кейт долго выбирали подарок Нэнси, не став меня слушать. Вместо того, чтобы привезти ей книгу из библиотеки поющей Ивы», я даже знала, какая может понравиться моей подруге. Они решили, что случайно затесавшаяся в гардероб элейн соломенная шляпка вполне сойдет. Этот фасон вышел из моды еще в начале прошлого сезона, но для деревни самое то. «Но Нэнси не носит шляпок, они ей не нравятся», — покачала я головой. «Да, мы живем в деревне, и из-за этого можем себе позволить некоторые вольности». «Мы убедим ее в том, что это последняя столичная мода», — заявила Кейт. «Или же ты думаешь», — повернулась она к растерявшейся кузине, «что нам нужно дарить настоящий подарок какой-то провинциалке». Судя по всему, Кейт посчитала Нэнси недотягивающей до своего уровня. Хотя Лорд Тейтер был ведущим учёным Элаера. Мать сопровождала его во всех экспедициях, написав несколько книг. А Нэнси унаследовала от бабушки сильнейший магический дар и собиралась поступать в Академию Триерса. Или же они решили, что я не расскажу подруге о разговоре в поющей Иве? Если так, то они были правы, рассказывать я не собиралась. По крайней мере, решила не портить Нэнси настроение в день рождения. Вместо этого стоило нам выйти из повозки, мне слизи не нашлось места в карете Уилсонов, как я обняла верную Нэнс, раскрасневшуюся в белоснежном платье, наверное, давно уже вышедшим из столичной моды, но великолепно подходившим к ее смуглому подвижному лицу и ярким зеленым глазам. Подарила той заранее купленное перо производства пищей фабрики самого Альберта Гуннерсона. Подарок я приобрела на деньги, выигранные на скачках в Триерсе, а открытку нарисовала Лиззи. Мы с сестрой желали, чтобы именно этим пером Нэнси записывала ответы на вступительных экзаменах, после чего получила повышенную стипендию. «Стипендию я получу вместе с тобой», — подмигнула мне подруга. «Мы обязательно поедем и поступим вместе». На этот раз я не стала отнекиваться, потому что после заключения договора с тетей у меня появилась надежда. Затем прибыли Миллеры. Нэнси убежала к другим гостям, а мы с Марион расположились под деревом. Я долго слушала рассказ о последнем письме от её Брайя. Оно пришло этим утром, и в нем жених Марион сообщал, что прибудет совсем скоро, буквально через несколько дней. «Я так соскучилась, что уже жду не дождусь», с воодушевлением произнесла Марион, но затем сникла. Правда, Брай в этом письме показался мне каким-то странным. Словно писал не он. Оно было какое-то сухое и безличное. Знаешь, Мира, это совсем не похоже на остальные его послания. А что, если он больше меня не любит? Вдруг он встретил в госпитале другую? Но это невозможно, Марио, — покачала я головой. Весь Вердором знает, что Брай любит только тебя. причем давно и навсегда. Так что выбрось подобную глупость из головы. Скорее всего, он писал его в спешке или при свидетелях поэтому не смог высказать свои чувства. Я кое-как уговорила ее не расстраиваться. А потом к нам подбежала Нэнси. Плюхнулась на плед, открыла корзинку для пикника. Достала стаканы и пузатую бутыль лимонада. «А теперь послушайте, что я вам расскажу», заявила она громким шепотом. Но уже после того, как мы выпили сладкий шипучий напиток, отец Нэнси придумал какую-то хитроумную формулу. «Это очень-очень важно». Я поговорила со своими родителями, а потом с бабушкой и дедом, и мы вместе придумали, как нам изловить воровку. И Нэнси многозначительно покосилась в сторону моей кузины и ее подруги. «Но это еще не доказано, Нэнс», — покачала я головой. «Всё, что у нас есть против Кейт Истром, — это только гадание тёти Прим. Да, оно сбылось в случае с Элейной Лоуренсом. Я быстро пересказала подругам то, что произошло с момента нашей прошлой встречи. «Но Кейт нужно ловить на горячем, иначе ее вину не доказать». «Но это точно она», — возвестила Марион. «Я верю твоей тётушке Прим». «Мы обязательно поймаем вора и как раз по личным», — покивала Нэнси. «Для этого мы специально организуем большой прием в стрекозе. На нем вор совершит новую кражу, и тогда-то ловушка захлопнется». «Но что, если вор не захочет ничего красть на вашем приеме? поинтересовалась я упрямо не называя имени Кейт, потому что у нас не было против нее ни единого доказательства. К тому же вот-вот прибудут столичные маги, и это может спугнуть преступника. Он затаится, и носа не покажет наружу. Мы сделаем так, чтобы воровка не удержалась и показала свой нос. Нэнси снова покосилась в сторону скучающей Кейт. «Для этого мы сперва пустим слух, что мои родители уезжают, и я отправляюсь вместе с ними». То есть… То есть тебе нужно будет рассказать Кейт Истрам, что сразу же после нашего приема, не этого, а который будет на неделе. Мы покидаем Равердорм. Вряд ли она станет проверять. Мне кажется, Кейт Истрам интересуется исключительно Кейт Истрам. Но на всякий случай скажи ей, что мои родители получили очередной королевский грант. У нас уже зафрахтован корабль в ними, так что ничего не отменить». «Это означает, что расследования не будет даже в том случае, если пропадет фамильная драгоценность Тейтеров». «О-о-о!» зачарованно протянула Марион. «Но что за драгоценность у вас пропадет? «Мама наденет на выход старинное рубиновое ожерелье». «Но оно же дорогое», — не выдержала я. «И еще какое!» — покивала Нэнси. «Мы каждый раз об этом говорим, когда протираем пыль в семейном хранилище». О том, что оно настолько же дорогое, насколько и уродливое. Кстати, мама его всегда терпеть не могла. «Неужели тебе его нисколько не жаль?» «Нисколько мира», — покачала она головой. «Но дело в том, что мы не собираемся его терять. Мама наденет его на прием, после чего станет общаться с гостями, а еще прохаживаться в одиночестве по дому, саду и даже в оранжерею пойдет. Папа станет за ней следить, а мы будем приглядывать за ними всеми и еще за Кейт. Но если мы все таки пропустим, или же вором окажется не она, тогда... Тогда что? Мы все равно его поймаем, потому что папа оставит на ожерелье след. Я покачала головой. Не думаю, что это сработает. Вор далеко не глуп. Мне кажется, он может ощущать магические колебания. И обязательно поймет, что на ожерелье поставили ловушку. Но это будет вовсе не маячок. Папа у нас не маг. Мама тоже не умеет. «А мне по силам разве что воскресить прадеда из семейного склепа, чтобы тот раздал всем по шапкам». Нэнси рассмеялась, а Марион округлила глаза. «Папа оставит на ожерелье невидимый глазу след, не имеющий никакого отношения к магии». «Я не понимаю, Нэнс, что это может быть?» Брачный след жуков-торфилодов с торжественным видом возвестила подруга. «Год назад родители привезли целое семейство этих жуков из Виготии и теперь трясутся над ними, словно над своими будущими внуками. У отца целая склянка с прозрачной жидкостью. Ну да, этими самыми. Хм, брачными выделениями. Они невидимы невооруженным глазом, но если изменить освещение, добавить совсем немного магии, любой обладающий даром с этим справится. Тогда сразу же будет видно особое ярко-синее свечение. Так вот, родители обмажут ожерелье этой штукой. Брачным следом ахнула Марион. Брачной жидкостью Марион, авторитетно заявила Нэнси. Она выделяется из специальных желез самки, когда та призывает самца для спаривания. Меня сейчас тошнит, призналась подруга. Это же какая-то невыносимая гадость. Ничего это не гадость, нахмурилась Нэнси. Она бесцветная и абсолютно без запаха. Но если ожерелье будет украдено, то мы найдем, кто это сделал. Стоит кому-то взять его в руки, на его ладонях обязательно останутся следы, и магия это покажет. Умно, — покивала я. И тогда-то капкан захлопнется, — с довольным видом заявила Нэнси. На этом мы с Марион немного поразмыслили и решили, что это отличный вариант, только вот за ожерелье немного боязно. С ожерельем ничего не случится, потому что мы его поймаем, Мира. С довольной улыбкой отозвалась Нэнси. Затем переключилась на новую тему. «А теперь послушай, что я расскажу тебе про герцога Кавингтона». И я кивнула, понимая, что мой удел — слушать про герцога Кавингтона, никогда с ним больше не встречаясь. «Ты же знаешь, что сегодня вечером пройдут состязания по выездке? Нет, не в Ровердорме, а на территории Кипариса. Неужели не знаешь? Но ведь все о них только и говорят». «Ничего я не знаю», — покачала я головой. «Откуда же мне знать?» «Потому что в поющей Иве ни о чем таком не говорили». «Но вам должно было прийти приглашение», — удивленно произнесла Нэнси, затем поджала губы. «Теперь-то мне все предельно ясно насчет твоей родни, значит, они решили тебе не рассказывать». На это я украдкой вздохнула. Подруга была права, даже если приглашение и приходило в поющую Иву. Меня о нем, конечно же, никто не известил. Моё место, по мнению столичных родственников, все так же оставалось рядом с помойкой». Тут Марион подтвердила, что Миллерам тоже доставили приглашение, но она не собирается ни в чем участвовать. Такое не для нее, она даже из коляски боится выпасть. «Я тоже не буду», — заявила Нэнси. «Лошади чувствуют мои дары не очень-то мне доверяют. Так что я ничего подобного не умею». Но мы с родителями и гостями планируем отправиться в Кипарис, потом вернуться в Стрекозу и продолжить праздновать. А еще мы хотим посмотреть на то, как ты, Мира, возьмешь главный приз. Но разве я могу участвовать? Ты ведь знаешь насчет Грома. Знаю, поэтому уже договорилась с папой. Ты возьмешь его верную. Он дал свое согласие. Его лошадь тебя примет, а она обучена всем этим штукам. И не смотри на меня так, словно ты собираешься отказаться. «Сто золотых мира!» — с придыханием произнесла Нэнси. «Ты должна, ты обязана победить. Вернее, это в твоих силах, потому что я видела тебя на громе. А этих денег вам хватит надолго. Уж я-то знаю, как вы на всем экономите. После чего ты сможешь с чистой совестью поехать со мной в Триерс». «Мне надо подумать», — отозвалась я, прикидывая. От денег отказываться я не собиралась, несмотря на то, что не считала себя меркантильной. На сто золотых, если, конечно, я их еще выиграю. Можно было отправиться с Лизи в ниму. Сразу же, не дожидаясь тетиных подачек. К тому же я несколько раз ездила, наверное, и мы друг друга хорошо понимали. Тут я вспомнила, о чем говорила Нэнси, и засомневалась: Погоди, но если состязания будут проходить на территории Кипариса, выходит, герцог Кавингтон тоже будет там присутствовать. «Конечно же, он станет на них присутствовать, ведь именно он их и организует», — покивала Нэнси. «Мира, даже не вздумай отказываться. Если я тебя не уговорю, — шутливо начала она, — то я попрошу сделать это самого герцога. По секрету, отец пригласил Тайлора Бартона на мой день рождения. Его светлость пообещал, что будет здесь ровно в два. Два часа дня пробило минут десять назад, так что...» Нэнси повернула голову в сторону дорожки, ведущих к главным воротам. «Да вот же он, собственной сиятельной персоной. идет как раз к нам». С этими словами она поднялась на ноги. «Ждите меня здесь, я сейчас же его приведу. Нужно перехватить его раньше, чем твоя кузина с подругой сообразят, что к чему. А ты даже не вздумай падать в обморок», — заявила она Марион. «Погоди, Нэнс», — растерялась я. Подруга была права, я тоже его увидела. По дорожке в нашу сторону шагал герцог Кавингтон. Я смотрела на высокого, красивого мужчину, на этот раз полного жизни, а вовсе не лежащего в кровати с восковым застывшим лицом. Глядела на его мускулистую фигуру и гордую посадку головы. Затем заморгала и отвела глаза. Он был совсем близко, и, судя по всему, нашей встречи не избежать. Тайлор Бартон уверенно направлялся к имениннице, а я... Мне нужно было что-то со всем этим делать. Потому что герцог, кажется, меня до сих пор не заметил, его отвлекли. По подстриженной лужайке ему наперерез кинулась Азалия Уилсон и встала у него на пути. О чём-то заговорила, вцепившись тому в рукав. Но я не смогла разобрать ее слов. Зато меня заметил кое-кто другой. С Тайлором Бартоном был его спутник, среднего роста, лица и подвижный мужчина с черными кудрявыми волосами. Тот повернул голову и уставился на нас с подругами. Мне почему-то показалось, что он глядел прямиком на меня, но я ни в чем не могла быть уверена. Камзол мужчины был расшитый серебристыми нитками и выглянувший из-за облака солнца, засияло на его одежде так ярко, что у меня заребило в глазах. В этот самый момент я подумала, что нашему договору с тётей всего лишь сутки, а я его вот-вот нарушу. Жизнь только начала понемногу налаживаться, А герцог взял и явился на день рождения моей подруги. Он сейчас к нам подойдет, потому что Азалия Уилсон не сможет его задержать. И тогда не видать ни мне, ни Лиззи, обещанного тётей нормального обеспечения. «Нэнси, прошу тебя, задержи его», — выдохнула я, подскакивая на ноги. «Кого задержать?» «Герцога Кавингтона, кого же еще? Мне нужно бежать». «Погоди, ну куда? Что с тобой, Мира? Зачем тебе бежать?» «Он не должен быть здесь. Он не должен меня увидеть». «Ты говоришь о Тайлоре Бартоне?» «Да, о нем. Но почему?» Она не понимала. Смотрела на меня широко распахнутыми глазами. «Потому что я заключила соглашение с тётей Азалией. Это все она, Нэнс, а не мой дядя. Это она с нами такое сделала». Но тётя пообещала вернуть нам с Лизе нормальное обеспечение. Правда, только в том случае, если этим летом не встречусь с герцогом Кавингтоном. «Но почему?» — вновь выдохнула Нэнси, а Марион пожала плечами. «Всё же ясно, как божий день», — произнесла та. «Потому что Мирина тетка хочет выдать за герцога свою дочь, а рядом с ней у Иллии нет ни единого шанса». Я покачала головой, потому что ничего не знала насчет чужих и своих шансов. А вот то, что герцог уже миновал тетю Азалью, отодвинув ее в сторону. Мне было прекрасно видно. Он и его друг направлялись к нам, но подруги тотчас же встали стеной, загораживая меня от Тайлора Бартона. Правда, Нэнс негромко поинтересовалась, почему я так уверена в том, что тётя Азалия сдержит свое слово. Ответа на ее вопрос у меня не было. Мне оставалось лишь проверить, сдержав свое. «Не сейчас, Нэнс», — пробормотала я. «Потому что герцог был уже близко, Его друг шагал рядом с ним, а за ними семенила леди Азалия с крайне растерянным видом. «Мне казалось, что герцог Кавингтон смотрел прямиком на меня, несмотря на то, что меня закрывали две подруги в пышных платьях». «Беги, Мира», — не поворачивая головы, приказала Нэнс. «Он уже рядом». «Мы его задержим», — подхватила Марион. «Скажем, что ему показалось, и мы здесь были только вдвоем. «Туда». Нэнси все же повернула голову, указав мне вглубь сада. «К главным воротам незамеченной тебе не пройти. Поэтому беги к задней калитке. Ты должна помнить, где она». Я побежала. Ту калитку я прекрасно знала, через нее Нэнси ходила ко мне в поющую Иву. Мы встречались с подругой либо у стрекозы, либо на середине пути, чтобы потом вместе делать уроки. Именно туда сейчас я и спешила, размышляя, успела ли меня заметить Тайлор Бартон. Или всё-таки нет? В том, что его друг меня заметил, не было никакого сомнения. Но даже если они увидели, как я бегу в противоположную сторону, то не будут же они меня преследовать. Это было бы в высшей степени неожиданно. Тут позади меня раздался истошный женский виск, и от неожиданности я едва не растянулась, зацепившись ногой за выступающий корень потому что этот голос был мне прекрасно известен, как, впрочем, и причина подобного истеричного визга. Судя по всему, Елейн снова повстречалась с жабой. Я все таки притормозила и повернула голову. Выходило, что либо моя кузина, либо Кейт открыли корзину для пикника, и оттуда выпрыгнула земноводная. Визжа от ужаса, Елейн подскочила на ноги. Кинулась бежать не к дорожке, а почему-то к пруду, но запуталась в пледе. Не удержавшись, она неловко грохнулась на бок, после чего покатилась по заросшему травой склону. Угодила прямиком в пруд и ушла под воду с головой. Я же про себя отметила, что Кейт как сидела, так и продолжала сидеть. Даже не пошевелилась, чтобы помочь подруге. Удержать ее или подать ту и руку. Пруд у Тейтеров был довольно глубоким. Из памяти Меры тотчас же всплыли картинки, как в детстве они с Нэнси прыгали с берега, ныряя в него с головой. Но сейчас, наверное, глубина в нем доходила бы и лень до плеч, не больше. Утонуть она не могла, разве что от страха. Только вот выныривать кузина не спешила. Не спешила и не спешила. Я замерла в полнейшем ужасе, не понимая, что мне теперь делать. Бежать ли к калитке, пытаясь скрыться от герцога? Или же кинуться назад, к пруду? Впрочем, мои сомнения разрешил герцог Кавингтон. Немедляй, ни не секунды он кинулся к берегу, а потом нырнул следом за Элейн. С берега раздалось восхищенное «ох». Затем одобрительные крики и аплодисменты. Но я уже побежала дальше, нисколько не сомневаясь в том, что герцог Кавингтон только что спас жизни Элейны Уилсон. Это не могло меня не радовать. Но для меня ничего было не изменить. Я должна покинуть имение Тейтеров как можно скорее. Но в глубине сада, когда я миновала несколько грушевых деревьев и роскошные кусты рододендронов, направляясь к увитой зарослями дикого винограда к калитке, меня поджидала Надин Остин. Увидев ее, я порядком удивилась. Нэнси терпеть не могла Надин. Все школьные годы считала ту ленивой и завистливой девицей. Дочь травницы платила ей похожей монетой. Но к Нэнси не подходила и задирать ее не осмеливалась. Наверное, знала, что может получить от нее по первое число и что подруга не станет ее жалеть, как это делала я. Так что о приглашении на день рождения и речи идти не могло. Но теперь Надин стояла на территории стрекозы и явно кого-то высматривала. Возможно, даже меня, потому что стоило ей меня заметить, как на заплаканном, но решительном лице травницы промелькнуло выражение злобного торжества. «Надин, что ты здесь делаешь?» поинтересовалась я, потому что та стояла как раз возле калитки, преграждая мне путь. Искала тебя, Амира. Хотела с тобой поговорить. Сперва пришла в поющую Иву, но слуги сказали, что все Уилсоны отправились к Тейтерам. Поэтому я здесь. Мне надо идти на один, покачала я головой. Если ты хочешь поговорить, мы это сделаем, но не здесь и не сейчас. Приходи завтра в поющую Иву. У меня будет больше времени на разговоры. Сегодня мне надо было прийти в себя и хорошенько обо всем подумать, а вовсе не выслушивать незаслуженные упрёки и укоры, потому что Надин смотрела на меня осуждающим взглядом. Но дочь травницы не сдвинулась с моего пути, а на ее круглом лице появилось выражение одержимого упрямства. «Ты никуда не пойдешь, пока меня не выслушаешь, а потом кое-что мне не пообещаешь», — заявила она, «потому что Роган вернулся». Так и есть, он должен был вернуться еще вчера вечером. Молли Делавейер мне об этом говорила. Я была на ранче Делавейеров этим утром, и он мне сказал... На миг мне захотелось спросить, за какими такими демонами Надин потащилась на ранчо, но затем я поняла, что мне совершенно все равно. И еще что Надин Остин мне нисколько не жалко. Ей давно пришла пора взять себя в руки и перестать преследовать мужчину, который ее не любил и никогда не полюбит. Я пришла, чтобы спросить у Рогана... Что он решил насчет летнего бала? Узнать, пригласил ли он меня, как собирался? Но Роган не собирался. Поправила я, затем оглянулась. Отсюда пруда видно не было, но, судя по голосам, напряжение спадало. А это означало, что с Элейн все хорошо, и очень скоро Тайлор Бартон сможет отправиться на мои поиски. Или не отправиться. Зачем бы ему меня искать? Я этого не знала и узнавать не собиралась но мне все равно хотелось поскорее покинуть стрекозу. Роган сказал, что он уже пригласил тебя, и ты согласилась. «Но как ты могла, Мира? Я ведь тебя предупреждала». Мне показалось, что неподалеку раздались мужские голоса, и я занервничала. «Я не обязана перед тобой отчитываться», — заявила ей, хотя Рогану согласия я не давала. Сказала ему, что подумаю. «В сторону, я спешу». «Нет, ты все равно меня выслушаешь». — воскликнула Надин, больше не скрывая своей ненависти. Но я не выслушала, оттолкнула девушку магией. Вскинула руку, собираясь всего лишь немного ее подвинуть, очистив себе проход к калитке. Не ожидала, что выйдет настолько сильно. Вместо того, чтобы ее отстранить, у меня вышел приличный магический толчок, и Надин отлетела и упала в траву. Хорошо хоть не врезалась головой и спиной в живую изгородь. Я успела остановить заклинание, направив его остатки на куст рододендронов. Охнула, но, слава богам Элайра, с Надин всё было в порядке. И она уже поднималась на ноги. «Ты об этом пожалеешь!» — подскочив, воскликнула травница с такой ненавистью в голосе, что извиняться мне сразу же перехотелось. «Очень сильно миром и очень горько!» Впрочем, я уже и так жалела, что не удержала магию под контролем, потому что ее новообретенный. Оказалось, слишком много. Но сейчас мне было не до разговоров. В три шага я очутилась рядом с калиткой. Скрипнули давно не смазанные петли, и я покинула имение тейтеров.